Глава 11. Эпос и Пафос Меть военных оркестр надрывает раскаленные от жары воздух под звуки бравурных маршей, чеканится шаг полки, проходя по каменным плитам главные площади Страсбурга. Идут, высекая искры, краша камень подкованными каблуками, лица такие, что кажутся прикажем, и они с радостью отправятся на фронт, снова плечом к плечу, на пулеметы, ура Красиво и сладко умереть за Отечество, лишь бы вот так, в парадном строю, под музыку, под восхищенными взглядами обывателей и вспышками фотоаппаратов. Ура! Герой, сраженный пулей прямо в сердце, падает навзничь на зеленую траву или свежевыпавший снег. и всем известно, что герои умирают именно так. А боевые товарищи, стеснув зубы, клянутся отомстить запавшего храбреца. И вот они уже врываются в вражеские окопы, и враг бежит, бежит, «Бежит! Ура!» Чеканят шаг герои, память о которых останется в сердцах поколений на века. А кто-то очень хриплый и пафосный, насаживается в мегафон, поминута взрываясь от служебного восторга. Он рассказывает о каждом соединении, вышедшем на площадь Клебера, таких лесных тонах будто получает немалые деньги за каждое произнесенное вслух слово, наподобие «несравненные» и «отважнейшие», «черт, а ведь и верно получает». Этот полк доблестно сражался при Ипре, захлебывается от восторга комментатор, встречая вышедших на плац валлийских стрелков. Их непревзойденная доблесть, сменяя друг друга, идут по площади Клебера дивизии, полки и батальоны. Все как один непревзойденный, храбрейший, покрывший себя невидающей славой. Все как один герои, даже если вовсе не воевали. Я в первых рядах, в самом начале площади Клебера, и, черт подери, ни разу не пожалел. организации собственно, зрелище на троечку, честно говоря, да и то с натягом, но только если абстрагироваться от ситуации в целом. Но это, черт подери, не пафосный и отрепетированный парад на Красной площади. Сечь идут настоящие победители. Не всегда в ногу, чисты досадные заминки, над это настоящий парад победителей. Хотя отношение окружающих к участникам парадов какое разное. Шлезы радости на лицах и тут же едкие ироничные усмешки, еще более едкие комментарии. Эти бравые парни покрыли себя неувидающей славой, называясь в служебном восторге комментатор. Став примером будущим поколениям. Будущим поколением мародеров и насильников, громко не скрываясь, произносит мой сосед, салютуя неведомо кому серебряной фляжкой. Гореть вам в аду, твари. Что, заметив мой интерес, с вызовом произносит он, не нравится? Скандал здесь и сейчас мне не нужен, тем более такого рода, так что отмалчиваюсь. Хотя, черт подери, до чего же любопытно. Союзники они всякие, да и собственно французские войска не без греха. Взять хотя бы зуабов, вот уж где отморозки. Вояки говорят отмены но по мародерке изнасилованием казакам фору дадут. Притом свои ли, чужие, а иностранный регион. После 15 лет службы регионеры нужно не на пенсию с почетом провожать, а расстреливать за военные преступления. И он, наверное, даже не будет спрашивать «за что». «Далеко, пока до стандартов НАТО XXI века, ох, как далеко!» «Во всех смыслах!» «А вокруг лица, лица, лица, и до чего разные?» «Одни машут флажками, восторженными воплями приветствуют проходящие войска, другие кривятся в усмешках и салютуют флягами». «Это праздник, безусловно, праздник для всех французов, но отчасти за счет эльзаса и эльзасцев. Отсюда и двойственность, приупуск на губах, горькие усмешки на лицах». «Vive la France!» Едут по площади Клебера грузовики с солдатами в кузовах, буксируя за собой артиллерийские орудия. Выбирая моменты, щелкаю затвором фотоаппарата, а у черт подери, предостаточно. Выехали броневики, поводя по сторонам, куцами дулами пушченок. Броня? Пуля винтовочная, сотни метров прибивает, если не в лоб. Но броневики? Сила? Мощь? Ура! Загрохотали танки, тяжелые несуразные монстры с несколькими башнями, сочетинившимися во все стороны стволами пушек и пулеметов. Медленный, но других нет. А пока и эти, сила. Аэропланы у Неверомбом, аэропланы с плакатами, у Юля Франц, ну да, а что же еще? Все это до невероятия напоминает многожды виденные кинохроники советских парадов двадцатых и тридцатых годов. Не хватает, наверное, только мавзолея до усатого отца народов на нем, с соратниками в фуражках. Но бред, бред же. Время сейчас такое, и логика такая одинаковая. Антураж и идеология, да, разные. а логика и эстетика схожи порой до боли. На трибуне не Сталин, а Пуанкаре и Клемансо торжествующие. Это, черт подери, их праздник. Вот они, победители, чеканным шагом уходят в учебники истории бронзовея на ходу. это Пуанкаре война поднял над обывшую Европу ради возвращения Франции исконных, несправедливо отторгнутых территорий Эльзаса и Лотарингии. Они вошли в историю как победители, как собиратели земель. Рядом с ними представители союзных держав, среди которых не вижу, но знаю, есть и Керенский, как бы законный правитель России. На площадь выходит сводный полк русского легиона чести, с необыкновенным пафосом вещает диктор. Теперь уже на мое лицо ползает киваю смешкой, чем больше он говорит о долге чести и славе, тем горше мне становится. Потому что речь, как о положении России, на международной арене с подвохом, вроде как и союзники, но очень уж все на грани. Когда на параде рассказывают о смытом кровью позоре, это лучше тысячи слов говорит об отношении союзников к России. Не знаю, как насчет нюансов, но ясно одно, России не достанется доля от германского пирога, это как минимум. Я бы, пожалуй, поставил на то, что подыстошны его преобщественности общественности вине России, а ее предательностью будут списываться долги европейских стран России, но никак не наоборот. Народ потихонечку расходится, бурно обсуждая парад и свое отношение к нему, к войне, к политике и политикам как вообще, так и к конкретным личностям. Мнений особо не скрывают. Это Франция с ее правами и свободами, пусть даже в значительной мере только декларативными. Да еще и после Великой войны. Даже если человек не воевал лично, то тяжелое смрадное дыхание смерти так или иначе коснулось его губ. А после этого, хочешь ты или нет, отношение ко многим вещам меняется очень сильно. «А ты? Ты же русский!» Цепляется ко мне какой-то упитанный обыватель, вкусно дыша в лицо свежим арманьяком и ветчиной. Полное его чисто вывертое лицо с усиками, щёточкой раскраснилось от жары, алкоголя и эмоций. Но вполне доброжелательно. Ему, чёрт подери, просто охота поговорить. «Боксёр!» — вместо меня отзывается его приятель, такой же упитанный и малый, отличающийся разве что размером усов. Вчера дрался, и славно так. Давлю смешок. «Столько усилий на Ниве политики!» и боксер, хотя, впрочем, чему я удивляюсь. А-а-а, понимающий тянет упитанный и протягивает пухлую руку, Адриан, я в молодости тоже боксом занимался, и начинается монолог о славном спортивном прошлом, захлеб. Да, нежданный приятель наступает на горло собственной многожды отрепетированной песни. Русский, ты что думаешь о войне? О войне, собираясь с мыслями, незаметно подглядывая на сопровождающего, который пожимает плечами, дескать, на твое усмотрение. — Ничего хорошего, — отвечаю честно. — Вам, французам, она быть и была нужна, а нам, русским, ни черта. — Да никому она была не нужна, парень, — неизапно соглашается один из прислушивающихся, немолодой узкоплечий работяга с огромными сушковатыми ладонями, в мозористую кожу которой, кажется, навек въелась угольная пыль и машинное масло. — Никому, да тысячи чертей, если бы эти политики и капиталисты... — Да что говоришь, — взявляется один из прохожих, по виду и повадкам из мелких служащих. — Если бы не... Ухожу, пока они заняты спором. Надвинув на глаза кепку-восьмиклинку, иду вместе с народом по улицам, держа, наготове фотоаппарат. Сейчас, как по мне, шанс поймать интересные кадры много больше, чем стоя в густой толпе и снимая фактически одно и то же вместе с доброй сотней профессиональных фотографов. Люди, на лицах которых еще не остыли ярчайшие эмоции, но уже не на пике онных это, черт подери, интереснейший материал. Иду не торопясь, время от времени прицеливаясь через объектив фотоаппарата. Седой старик с наградами за франко-прусскую полувековой давности идет, опираясь на костыль, и ведет за руку, очевидно, внучку, если не правнучку. Кроха лет пяти от силы, важной от осознания своей миссии, несет портрет отца, не вернувшись из войны. Спрашиваю одними глазами и получаю такое же безмолвное разрешение от седого патриарха. Забежал вперед, преподаю на колено, так, чтобы не потревожить ноющую голень. Щелк! Снова хожу среди людей, выискивая интересные кадры, наблюдая и слушая Необыкновенно много интереснейших типажей и сценок, как это всегда бывают такие минуты. Потом все эти типажи и личности спрячут свои эмоции, пропавшие на вторинном сундук подсознания, и их лица станут типичными лицами обывателей и неинтересными и не заслуживающими внимания. Необыкновенно много иностранцев в военной форме и в костюмах, что и неудивительно. Парад – это апофеоз многодневного торжества Франции в Альзасе. И сюда хотя бы на один день съехались дипломаты, предприниматели, журналисты и бог весть кто еще. Притом, черт подери, буквально со всего мира. В 21 веке видеть такое смешение рас, национальности и религии нормально, но сейчас очень необычно. Замечаю, что уже настолько вжился в это время, что проходящий мимо азиат или чернокожий, ведущий себя с уверенным достоинством, кажется, черт подери, чем-то диким. Они не вызывают у меня отторжения, но кажется невероятно странным, что китаец, китаец, черт подели, идет посередине тротуара в костюме тройки, а не по проезжей части, китаец, неся на голове тюк с грязным бельем, отвык. Мир сейчас такой, российский, ни черта не толерантный и часто неприятный. Это пока еще не моя Европа. Кручусь с фотоаппаратом в толпе, чувствую себя мишенью наблюдатели да есть ли от них толк, черт его знает». с другой стороны я сам предложил идею с провокацией она устроила хорошую звучку нашим союзникам или вернее попутчикам так что впечатлило даже меня не истерика и знанием обсценной лексики о нет это был качественный рознос от человека получившего на практике хорошие знания по управлению персоналом и практической психологии не ожидал честно говоря Я привык видеть ее богемной штучкой и забыл уже, что она из очень хорошей семьи, и училась в частной школе, где дают не только и даже не столько знаний сколько связи и умение уставить иерархические цепочки в кратчайшие сроки. За дело получили. Ладно, само покушение, непонятно еще была ли это фактическая самодеятельность офицера, внезапно увидевшего класса врага, или спланированная акция». Если последнее, то зная нравы и обычаи русского офицерства с их неумением хранить тайны и зная также о количестве и качестве французской агентуры, пронизывающей регион, это не могло пройти мимо моих друзей. Там такие связи, что уже не имеет значения, работает ли человек в одной из спецслужб или же нет. Но, ладно, это выяснится потом и выяснится непременно. Аня, уж тем более мне, не понравилась манера сотрудничества в стиле «иди на амбразуру и постарайся не сдохнуть», так что сперва поговорила она, а потом уже и я расставил точки над ее. В Вере извинения и обещанные обещания. Веры этому немного, прежде всего из-за дилетантского, как во мне, отношения к делу. Союзники мои недурственно разбираются в политике, умеют вести тонкие разговоры и организовать утечки в прессе. Тонкие интеллектуалы и эрудиты – люди из хороших семей с отменными личными связями. Это серьезный ресурс. Но вот с агентурной работой проблема. Есть какое-то количество профессионалов или просто дельных людей, знающих улицы и азы детективной работы. Но в основном низовое звено представлено молодцами разной степени плечистости, замечательно умеющих подпирать стенку и организовывать массовку. Сейчас это считается нормальным, даже естественным порядком вещей. Собственно, спецслужбы многих, если не большинство стран, так и формируются, наверху в руководстве и около интеллектуалы, утонченные молодые люди из хороших семей, а исполнители выходцы из трущоб, едва, а часто и без едва, не уголовники. Одни отвечают за сборы информации в высшем свете, придумывают изящные, сложнейшие, едва ли не шахматные комбинации по вербовке и внедрению агентов влияния. Другие отвечают за силовые акции самого грубого толка, работают среди обитателей городского дна. Настоящих оперативников очень и очень мало, и все они на счету, порой буквально поштучно. А я, хотя достаточно ценный союзник, но все-таки не настолько, чтобы отвлекать на меня такие ресурсы, по крайней мере, надолго. Поэтому и приходится, договорившись о каковременном привлечении оперативников, работать в манере, вызывая огонь на себя, которую лично я терпеть не могу. Она и так-то не для всех, а уж когда сомневаешься как в квалификации людей на подстраховке, так и подозреваешь возможность интриги. в ты всего лишь расходный материал, зябка. Вдеваться, собственно, некуда, и лучше, как по мне, пойти на и хотя бы отчасти контролируемый риск, чем постоянно ожидать подвоха. Так что информация о моем желании пойти в народ была аккуратно слита, и вот я уже который час изображаю праздновать зеваку, постоянно ожидая неведомо чего. Несколько облегчает ситуацию тот факт, что в некоторых вопросах господа офицеры предсказуемы и просты, как собачки Павлова. Командование легиона, а вернее всего офицеры, поставлены по сути в безвыходное положение. Весьма своеобразные понятия чести российского офицерства требуют наказать меня, притом непременно своими силами. Положено так, черт подери. Это не секрет для людей, хоть сколько-нибудь интересовавшихся обычаями и нравами воинской касты Российской империи. В обычай вошло избиение, а то и убийство тех, кто, черт подери, дерзнул покуситься на святое. В статистике такого рода по понятным причинам не велось, да и в прессу в виду обыденной избыточности попадали разве что самые вопиющие случаи, вроде убийства журналиста, написавшего что-то неугодное полковому собранию, ну или, скажем, студента, отказавшегося стать в ресторане при исполнении гимна. Наказание, что характерно, господа офицеры не несли вовсе или наказывались так символически, что обществом закономерно воспринималось это не иначе, как издевательство. главное хотя бы видимость того, что убитый был смутьяном и мерзавцем, противником политического строя. На худой конец доказать, что убитый, покалеченный или просто избитый, как-то задел гипертрофированный и болезненно воспаленный часть благородного офицера, защитника веры, царя и отечества. Привычка к безнаказанности, привычка решать проблемы полей, плетью и кулаками въелась в господ офицеров до костного мозга. И то, что здесь не Россия, для многих из них не повод отказаться от своей натуры. А у меня тоже. Натура. Хочу, черт подери, говорить то, что думаю, а не думать, что говорю. Поэтому я кручусь с фотоаппаратом среди прохожих, постоянно прицеливаясь через объектив, припадая на колено и резко разворачиваясь. Со стороны энтузиазмом человек горит, а на деле страшно. А фотографии уж какие получатся попутно. Хотя стараюсь, да, не люблю делать что-то плохо, да и по совести не умею. Военный оркестр играет вальс, и ах, как играет, блестит на солнце начищенная медь, кружатся на пятачке пары, и воздух напоен счастьем, медом и миром. Это всего лишь аромат продающихся неподалеку сладости и выпечки, но как же гармонично плетается он в этот жаркий летний день. Как же хочется остаться, хочется танцевать с Валерией и Анной, не думая ни о чем, а просто кружиться на брусчатке, грядя друг другу в глаза, и ноги сами замедляют шаг, но надо. Примерившись несколько раз через объективы фотоаппарата, делаю единственный снимок и иду дальше. Все согласно плану. Соревнования силачей проводится в лучшем ярмарочном стиле с поправкой на местные особенности и колорит. Перебивая гомон толпы, орут зазывалы, которым, черт подери, и громкоговоритель не нужен. Ох и орут! Зазывалы, то растягивая слова, то выплевывая их скороговоркой, приглашают на помост настоящих мужчин, оказать свою силу и попытать счастью выиграть один из призов. Клужа реклама местных пивных и харчевен, беспроигрышной лотереи и салона подержанных автомобилей, без пауз. На помостах силачи, обтягивающих треков. Могучие пузатые дядьки ломают подковы и гнут пальцами монеты, поднимают зубами тяжесть и подвосточенные крики зрителей. В перемешку откровенно цирковые трюки для неискушенной публики с пустотелыми гирями и подпиленными цепями и настоящие достойные, сходы если не знать и не разобраться. Ходит по помосту могучий африканец в льиной шкуре, обвешанный настоящими африканскими амулетами, так что почти не видно кожи. Поигрывает палицей, скалит сирепо зубы, бьет себя кулачищем могучую грудь, рыча не хуже гориллы. «Из племени зулусов!» — надрывается антрепренер, выдавая несусветную чушь, но неискушенной публике хватает. «Ага, дикарь. Он приезжал в Москву еще до войны, знаю его через Гилеровского». Выпускник Говардского университета, так вот. Не сложилось у него шай, хотя подробности не знаю, но очень жестко не сложилось, так что и возвращаться нельзя. Будь у него черты менее негроидные, он мог бы пытать счастье в Южной Америке, но, увы. Великий воин, голыми руками задушивший льва. Его осягая не знает промаха, а палец ополомило сотни и сотен черепов. поймал взгляд великого зулузского воина с дипломом университета, приподнимаю кепку и вижу едва ответный ловимый кивок. Дальше. А от физических развлечений на все вкусы есть откровенно ярмарочные, простонародные, метание бочонка с якобы пимом на дальность, разрубание бревна на скорость. А есть изыски, где предлагают полюбоваться, как атлеты плетут галстуки из полос железа, рут пальцами монеты и аккуратно укладывают лопатками на помост зрителей, решивших попытать счастью в с именитым силачом. «Капитан воздуха и король железа!» — слышу я где-то вдали и начинаю идти туда, где объявили легендарного Заикина. Если там не будет мелькает усталый, то хватит на сегодня. Полчаса еще такого топтания на нервах, и мне на все плевать будет. Киренского упор не замечу. Сделав несколько фотографий Зайкина и покружившись вокруг помоста, секунды испытывая дичайшее напряжение, отошел в сторонку. Перерыв. Привариваюсь спиной к стене красной кирпича и, пошарив по карманам, достаю портсигар. Кепка на глаза, ремешок фотоаппарата небрежно намотан на кулак. Закуриваю, не забывая сканировать обстановку. На пальцы-то подрагивают, отмечаю машинально и делаю первую затяжку. Давно не курил, и потом сразу затуманилось в голове. Медленно выдохнул через нос кашлею и краем глаза замечаю дух офицеров в форме региона. Бешено заколотилось сердце, и разом вдруг отступила усталость. Делаю уставленный жест сопровождающим. И сплевываю, ничуть не фигурально. Да черт бы вас! Поклясся готов, что их заметили только сейчас по моей наводке. Это, черт подери, лучшие якобы... Настроение без того ни к черту стремительно ухнуло вниз, союзнички. Сдвинул на затылок кепку, чтобы уж наверняка опознали, делаю еще несколько затяжек, не чувствую никакого вкуса. Заметили? Вот теперь точно заметили. Вон как пошли, чуть не стоевым. «Ну?» — говорю неведомо кому и зачем. «Поехали!» Затушив окурок карманной пепельницы, прячу ее в карман и отрепляюсь от стены. «Хочется верить, что сейчас я играю достаточно достоверно, но даришь бы клюнули». Иван Заикин демонстрирует на помосте чудеса силы и артистизма. Хорош, как всегда. Честное слово, он бы и в двадцать первом веке не потерялся. Кружусь вокруг, то припадая на колено, то приставая на цыпочки и постоянно оборачиваясь, но, разумеется, в рамках роли. Но как умею. Не двое, отмечаю машинально, трое, а здоровые-то какие. Становится зябко, но я ничего не замечаю. Только вот кислый комок подступает в горло, разъедая гортань, сплевываю. А легионеры все ближе. «Осрежу их боковым зрением, и ах, как же это тяжело делать вид, что не замечаешь!» «Сволочь краснопузая!» — мятно выдыхает поручик, опуская на мою голову закованный металл кулак, от избытка усердия роняя свою щегольскую фуражку на истоптанную тысячи минут брусчатку. «Ухожу нырком, пропускаю удар над плечом, и, черт подери, недооценил противника!» Неожиданно длинный чуть ли не 3-дюймов шипы окопного кастета задевают плечо, разрывает ткань пиджака, начавшего набухать кровью. Боли пока нет, но по опыту знаю, она придет потом. А пока носком ботинка бью нападающего по щиколоке, укладываясь всем весом в удар по почкам. Уперевшись ступней в откормленную задницу несостоявшегося убийцы, толкаю вперед на экспрессивного, очевидно подвыкавшего бугая в потертом, лоснящемся на локтях пиджаке не по размеру. «Эй!» — возмутился тот, поворачиваясь и отмахиваясь от нежданного подарка, и набычивая разом побагровевшую шею, но удерживаясь пока от драчки, опасаясь, очевидно, связываться с вооруженными военными. «Аккуратней!» Не удержавшись, бугай отталкивает жопастого поручика и демонстративно хрустит массивными кулачищами, сопя перебитым носом. Ох, как же ему хочется вмазать наглецу! Но желтая кобура, из которой торчит массивный рукоять огромного револьвера, охлаждает пыл. С двумя оставшимися чуть проще, но если бы мне было нужно только уложить их. Внимание, черт подери, мне нужно внимание толпы. Такое, что вы все видели, вот они, агрессоры. Они напали, все это видели. А еще хотелось бы вовлечь окружающих моей мои разборки с регионом. Но это уж как получится. Увернувшись от молодецкого удара второго, подпоручика с избыточно массивной челюстью и физиономией, более подходящей плакатному гангстеру времен сухого закона, пробиваю ему в печень и наступил на ногу, толкаю. В последний момент корректирую падение так, чтобы он задел плечистого здоровяка, такого же бугайства и не как первый. «Да чтоб тебя!» — ругается обыватель, не решаясь трону толкнувшего его человека в военной форме. «Молчать!» — страшно шипит обладатель гангсистской физиономии по-русски и как-то очень привычно к награждать обывателя оплеухой. А я, увернувшись в третьего легионера, пахнущего потом и луком немолодого прапорщика с рыхлым, ревым лицом, попытавшись обхватить меня длинными руками, используя свой фотоаппарат как кистень, стесывая корпусом скулу и весьма обильно пуская кровь из мясистого носа. «Аж ты гнида!» — слышу яростный рев и вижу богая, сидящего на гангстере из региона и методично убивающего его рожу в брусчатку. «Меня, француза, в моей же стране!» Гангстер в военной форме пытается защищаться, выбраться из-под сидящей на нем огромной туши, но морда у него уже в секунды окровавленная и несоображающая. Он пытается то защищаться от падающих на него чугунных кулаков, то вытащить револьвер, но француз действует весьма умело, показывая неплохую школу рукопашного боя и, пожалуй, немалый опыт траншейных схваток. «Черт, а с два у такого улыбишься!» «Ах ты, черт!» – успеваю подумать я, видя, что к легионерам спешат на помощь товарищей. Вряд ли это спланировано, скорее сработало привычное наших бьут, но все равно. Кажется, ситуация выходит из-под контроля. Перестав играть с зобычей, носком ботинка бью под колено Рябова, заставляя припасть к земле, и тыльной стороной кулака, встриженный затылок, не жалея сил. Нокаут. Окровавленная физиономия падает на брусчатку, и тут же кто-то из толпы, отмахиваясь от наседающего легионера, наступил Рябому на локоть, выгнувшийся в неестественном направлении. Пару секунд спустя невысокий, но очевидно злой и боевитый француз, походя добавил Рябому прапорщику ногой под ребра, и, крутанувшись на носке совершенно кошачьим движением, Растопыренный пятерней ударил набежавшего легионера, с унтерскими лычками целясь пальцами в глаза. Истошный, нечеловеческий вопль и унтер, скочившись эмбрионом на брусчатке, зажимает лицо руками. Мне его на мгновение даже жалко стало. Подбежавший на крикештабс-капитан со смутно знакомой физиономией, щели нечастые желтоватые зубы, уже рвет из кобуры револьвер. И время остановилось. Никаких сомнений, ничего, этот идиот, ушибленный войной, точно будет стрелять на поражение. Глазах у него жгучая, очень личная ненависть. Нет, это не просто решение полкового собрания. Я ему, лично ему, где-то перешел дорогу. Рвусь вперед изо всех сил, так что нога взорвалась болью и заныл задетая кастетом плечо. Но я успел. На! Выхваченным из коротким бритвенно-острым кинжалом режу по руке, который уже зажат револьвер. Силой. Не могу поклясться, но, кажется, пальцы у него станет поменьше. А потом, граненую рукоятью кинжала, ломаю ему подбородок, выкрашивая зубы и вроды навсегда. Оттолкнувшись, прыгаю навстречу тому с кастетом, ногой живот, увернуться от молодецкого удара закованной в сталь руки и в лучших традициях тайского бокса коленом в голову, ломая лицевые кости. Нокаут. А вокруг уже разворачивается драка, массовая, ярмарочная. «Присаживайтесь, мессия», — коротко приказал немолодой жандарм, на миг отрываясь от бумаг и поднимая на меня воспаленные красноватые глаза с набрягшими веками. Надавив большим пальцем под ключичную ямку, адъютант усадил меня на стул и встал сбоку, оставив руку на плече. Я попытался было поудобнее устоиться на стуле, но рука жандарма на плече стала жестче, а стул такое впечатление не должен быть удобным, по определению. Ну да, старые штучки. Вяло оглядевшись, прикидывая расположение стула по отношению к письменному столу, лампу на столешнице и все эти мелочи, долженствующие доставлять допрашиваемому психологические и физические неудобства. В рамках закона, разумеется, очень свободных и вольно трактуемых рамках. В астажировку в НКВД надо вышла очень странная мысль, и за каким-то чертом подсознание заняла себя тем, что начала набрасывать усовершенствование в кабинет жандарма. Поймал себе на том, что еще, где здесь можно впихнуть зубоврачебные кресла, попытался пожать плечами, удивляясь собственной дурости, и снова ощутил тяжелую каменную ладонь адъютанта, силой вжавшего меня обратно в скрипнувший стул. Оно и ладно. Остатки адреналина потихонечку ушли, и накатила усталость. Начало ныть, задетое кастетом плечо, напомнил о себе раненый бок, пальцы еще. Развернув ладони тыльной стороной к себе, принялся тупо рассматривать окровленные ногти, мучительно вспоминая, а что же, собственно, это такое. Я что, закономерно? Оказался в самой эпицентре массовой драки, а там пришлось не только бить и уворачиваться, но и хватать, бросать, толкать. А может, я последовал примеру того француза с кошачьей лапой и заданул пальцами кому-нибудь по физиономии? Черт, не помню. В целом помню, но некоторые моменты явно выпали из памяти. Хреново. «Эй, да какого?» — послышался возмущенный воздух в коридоре, слышимый даже за закрытой дверью. «Я из 36-й пехотный и...» Гол голосов за дверью сливается в нечто единое, лишь изредка можно разобрать отдельные слова или фразы. Непроизвольно прислушиваясь, подсознательно пытаясь составить картину происходящего в коридоре, но мозг за каким-то чертом начал подкидывать мне всякую ерунду, вроде обстановки в канонном полицейском участке из американских фильмов сто лет тому назад. Попытавшись отрешиться от происходящего в коридоре, переключая внимание на кабинет, рассматривая в нем каждую деталь. Жандарский капитан все так же возится с бумагами, вздыхая, щурясь и хмуря кустистые брови, одна из которых перечеркнута изрядным шрамом. В кабинете пахнет мастикой для паркета, табаком и бумажной пылью от сотен и сотен пухлых папок с уваривающимся нутром громоздящихся на полках. По всему вида что это казенный кабинет, но это, черт подери, все ж таки Франция. Пусть мебель в царапинах и сколах, в каких-то подозрительных пятнах, пусть картонные папки с делами пахнут старой бумагой и всем, что они только впитали за месяцы и годы обитания в кабинете. Но есть и большой фикус, горшки с цветами и вьющимися растениями на подоконнике и на стенах. Есть статуэтки, плед на спинке стоящего угла кресла и неуловимый, но явственный флер уюта, совершенно удивительный столь неуютном учреждении. Зеваю, неожиданно для себя и как могу потягиваюсь под рукой жандарма. Я грязный, пыльный, по-хорошему мне нужно как минимум как следует умыться, причесаться и почистить одежду, но да и черт с ним. накатило состояние какого-то медитативного покоя и, пожалуй, безразличия. Неудобный стул и рука законно на плече, да и черт с ними. Солнечные лучи, проникнувшие в распахнутое окно, бликами играют на натертом паркете, и в этих бликах танцуют почти невесомые, но явственно видимые пылинки. Залетевшая в окно бабочка, покружив по кабинету, села на миг на потолочный вентилятор и осенним листком срылась вниз. Сатари. Нет. Наверное, нет. Но все же, все же, я немного не здесь и не сейчас. По-видимому, поняв мое состояние, капитан перестал изображать возню с бумагами, отложив их в сторону, и, откашлившись, начал допрос. Имя, гражданство и род занятий скучным голосом поинтересовался капитан и устался на меня рыбьим взглядом, ожидая ответа. Стоп. — неожиданно сказал он, — не сжигаясь, пока я отвечу, и стал из-за стола, уйдя за дверь. — Пьер, где там его черти носят? Несколько секунд спустя в кабинет вошел немолодой капрал с уныло обвисшим красноватым носом и большими, вывернутыми наружу ноздями, из которых торчат пучки волос, и устроился в углу за столом с печатной машинкой. Зевнув украдкой, он вытащил из ящика письменного стола папку, взял руки перо и кивнул шефу. — Имя, гражданство и род занятий, — повторил капитан, — Кто именно пригласил вас участвовать в Кубке Эльзаса и каким образом? Капитан, пытаясь поймать меня на противоречиях или вывести из равновесия, раз за разом задает одни и те же вопросы, заходя с разных сторон. Что бы я ни сказал, в ответ слышу недоверчивое хмыканье, вижу сдернутые брови и прочие выражения недоверия. Даже не обидно, вот честное слово. Я в юности, в той юности, не единожды попадал на допрос в полицию, да и потом в качестве нелегального эмигранта сталкивался не раз и не два, привык. Что именно связывает вас с русским регионом чести и в чем именно заключается ваш конфликт? Что-то новенькое, машинально констатирую я, но, впрочем, вяло, перегорел. Это вопрос скорее философский, в общем-то, честно отвечаю я. Я считаю, что у любого человека есть неотъемлемые права, а они полагают, что права есть у совершенно конкретных людей, а у всех остальных обязанностей. Как? Капитан внезапно ожил. Повторите, пожалуйста, месье. Не жалко. Однако, повелся я жандарм и оттянулся на спинку стула, подав удерживающему меня адъютанту какой-то знак. Каменная дань исчезла с моего плеча, и я, воспользовавшись этим, уселся чуть удобней. Разговор наш переменил тональность, став не то что дружеским, но все же таки более человечным. Я не обманываюсь. С учетом возраста и чина, жандарм просто поменял модель поведения, раз уж старое не работает должным образом. Это, разумеется, не отменяет его интереса ко мне и к ситуации в частности». А все-таки, интересуется он, доверительно понижая голос и наклоняясь вперед. Не для протокола. Может быть, у вас с офицерами корпуса остался тляющий конфликт еще со времен пребывания в Российской империи? В чем суть вашего конфликта, хм, если можно с менее философскими формулировками? Понимаете, Алекс, я могу вас так называть, осведомляется жандарм, доставая папиросы и закуривая. Я не слишком-то доверяю прессе, профессиональный цинизм, сами понимаете. Но я не могу не спросить вас, раз уж такие материалы появились у наших репортеров. Он делает драматическую паузу, но видя, что я не собираюсь как-то оправдываться, не понимая сути вопроса, продолжает не слишком хорошо скрыв раздражение. Все эти, капитан скорчил гримасу слухи, понимаете, якобы вы в России сделали что-то не вполне достойное, и потому русские офицеры, не считая уместным воздействовать нас на законными методами или вызвать на дуэль, действуют столь радикально. Если только в политическом смысле пожимаю плечами, не обращая внимания на боль. Назвав дом Романовых, а вместе с ним и значительную часть российской аристократии и чиноводействия говорящими жопами, я некоторым образом нанес им несмываемое оскорбление. Хотя, снова пожимаю плечами, полагаю, что не сказал ни слова неправды, если толковать мои слова метафорически. «А я-то думал», — восторженно захикал Капрал в своем углу, — «жопы, ха, говорящие». Осекшись под взглядом начальнику он продолжил хихикать беззвучно, глядя на меня таким взглядом, будто собрался брать у меня автограф сразу после допроса. «Хм...» — глубоковысленно заметил капитан, давя усмешку. «Это интересно. Однако, насколько мне известно, у вас и во Франции произошел конфликт с командованием легиона, и уже, как я понимаю, по другому вопросу». «Совершенно верно, капитан, спокойно соглашаюсь с ним. Столкнувшись с русскими военными рабочими и немного разобравшись ситуацию, я попытался хоть немного исправить положение». но столкнулся с нежеланием что-либо делать. Однако, усмехаюсь сухо, я все могу понять, понять, но не простить, служители французской фемиды на которых было оказано чудовищное и просто беспрецедентное давление, как со стороны ряда видных французских политиков, так и общественности, изрядно разогреты этими самыми политиками. Но вот понять офицеров... Нет, месье, капитан, качаю головой, не могу. Я считаю, что именно офицеры корпуса виноваты в том, что не сумели удержать дисциплину среди рядовых. Не сумели нейтрализовать агитаторов и объяснить солдатам цели войны. Не сумели объяснить, что война уже заканчивается, и именно от них во многом зависит, как ее окончание встретит Россия. Не сумели объяснить, что в противном случае все колоссальные потери будут напрасными. Интересная точка зрения, нейтрально заметил жандарм. «Вы же какая есть», — отвечаю равнодушно. «Но главное даже не то, что офицеры корпуса не справились со своей работой, а в том, что они умыли руки, понимаете?» Вместо того, чтобы принять свою вину и попытаться исправить ошибки, они отошли в сторону и отказались хоть как-то помогать своим солдатам. «Бунтовщикам», — сказал капитан. «Бунтовщикам», — соглашаюсь с ним. Но даже бунтовщики — это их солдаты, за которых офицеры несут прямую ответственность. А эти, чувствуя, как на лицо влезает кривая усмешка. Мало того, что умыли руки, так они еще и начали мешать тем, кто занялся судьбами солдат. А я вкрунул их мордами в собственное дерьмо, и они никогда этого не простят. Задумчиво покивал и, затянувшись последний раз, жандарм похватился, снова натягивая маску, не служаки, служаке, подозревающего меня во всех грехах. Есть что-то помимо политики, с акцентированной и скукой интересуется капитан, давя окурок одной латунной пепельницы и опираясь подбородком на волосатый масластый кулак с распущенными мозолистыми костяшками. Ставки на спорт, отвечаю, не раздумая ни единой секунды. С точки зрения букмекера я очень нестабильная и неудобная фигура, которую почти невозможно просчитать. А сам факт моего участия в боях для них — потери миллионов, и не десятков миллионов франков». «Хм», — попернулся жандарм, — «вы думаете? Впрочем?» Он замолк нахмурив лоб и, кажется, уже не играя, а я решил добавить угля в топку его мыслительного процесса. «Я не стал бы обвинять всех офицеров, пытавшихся убить меня в сговоре с букмекерами. По словам офицеров Легиона, не было никакой попытки вашего убийства, сухопоправляет меня жандарм. Это всего лишь ваше предположение, а истину может установить только суд». Вздергиваю брови на столь странные заявления, но не спешу оспаривать его слова, продолжая, как ни в чем не бывало. Полагаю, это простые исполнители, подпускают голосу Талику сомнения. Может быть, даже прекраснодушные идиоты с искаженным пониманием действительности. Но вот те, кто их направил, не договорил, замолкаю и пожимаю плечами, давая капитану возможность додумать. Версия с букмекерами хороша тем, что ее в принципе невозможно опровергнуть. Господа офицеры, помимо пьянства, испытывают заметную склонность к азартным играм, да и вообще не отличаются особой щепетильностью. В большей или меньшей степени это относится к вооруженным силам любой страны, и в армии является слезом общества, что относится в том числе и к офицерскому составу. Если же страна больна, если она переживает духовный и идеологический кризис, то в первую очередь эта болезнь, но подчас карикатурно отражается на армии. Кто бы что ни говорил, но среди военных всегда во все времена и во всех странах. Много больший процент личностей склонных к насилию. Людей, которые в силу разных причин не нашли себе места или просто не видят, не хотят видеть себя в гражданской жизни. Достаточно много фанатиков идеи, притом не слишком важно, а собственно какой именно. Военный мундир, полковой марш и флер некой избранности, инаковости, идеально укладываются в рамки едва ли не любой идеологии. Хватает обычных присвозабленцев и бездельников, которые спрятавшись за трескучей мишурой а долгие части устраиваются поудобней. Они замечательно умеют нажимать голосом как на призывников, так и на людей гражданских. Сурово повествуя об обязанности стойко переносить все тяготы и решения воинской службы и не щадить своей жизни, они говорят заученными, рубленными, патриотичными фразами. Сами же приспособленцы, как правило, устраиваются замечательно удобно и отнюдь не спешат класть животы ни за други своя, ни за отечество. Тяготы и лишения, вкупе с почетной обязанностью умирать за Отечество, достаются на долю призывников и немногих идеалистов, причем от совпадения. Возникают они, как правило, потому что приспособленцы в офицерских погонах, самым решительным образом, не выполняют свои должностные обязанности. Есть в армии и люди с психофатическими чертами характера, которые странно смотрелись бы в жизни гражданской. Но замечательно востребованы в армии, при Тарике удачи делая недурную карьеру. Понятия офицерской чести, о не они любят высокомерно цедить сквозь зубы, не мешают пить до белой горячки, бить по морде безответных солдат, запускать руки в ротную или полковую казну, проматывать имение, мухлевать в карты, бесчестить девиц и делать все то, что, казалось бы, делать не должно. Да, иногда стреляются, но только в том случае, если правда грозится выйти наружу, да и то по совести не так часто, как это принято считать. Да, собственно, какая может быть мораль у людей, которые готовы убивать и умирать, притом не только врага внешнего, но и в первую очередь собственных граждан? Корсечь по безоружным крестьянам, военно-полевые суды с нарушением любых норм закона и вовсе бессудные расстрелы – это все они. В мирное время мораль еще держалась в каких-то рамках, а уж после нескольких лет войны. Право слова, достаточно изучить историю наемников и вспомнить знаменитый город на три дня, как иллюзии падут. Не все такие. Даже не большинство, но и обольщаться не стоит. Старшие офицеры, за нечастым исключением, участвовали в подавлении бунта времен Первой революции. Они лично стреляли в безоружных демонстрантов и отдавали приказы солдатам, вешали и выносили смертные приговоры заведомо невиновным. Позже, с началом войны, они расселяли людей из прифронтовой полосы, с чудовищными злоупотреблениями и некомпетентностью, что привело к огромной смертности среди озлобившегося мирного населения. Они брали в заложники граждан собственной страны, те были без прикосновного повиновения и вешая стариков при малейшем поводе, а часто выдумывая этот повод. Они поднимали роды и полки в полный рост на пулеметы, зарабатывая ордена за рехие атаки. Они ожесточили аморфную солдатскую массу своей жестокостью, бездарностью и воровством. И ничуть не удивительно, что после революции солдаты ответили им взаимностью. С офицеров срывали погоны, избивали на улицах, поднимали на штыки и забивали ногами и прикладами так, что после нельзя было опознать тело в человеческом фарше пополам с грязью и лоскутами обмунтирования. Лопатами дворницкими с брусчатки соскребали, и водят потом вдовы, «Господи, за что? Они же всю жизнь служили России, они защищали ее, Господи!» Стискивают зубы сыновья гимназиста, обещая отомстить, и шли, уже идут до воорческой армии. А там, пылая жажда и мести, упиваются кровью, порождая новую жестокость и не понимая потом, «А их-то за что?» «Пропустите». «Да пропустите же, я вам говорю», — услышал я в коридоре знакомый голос. тысяч чертей. Вы хотите иметь дело с парижской коллегией адвокатов, я правильно понимаю». Дверь распахнулась, и ворвался Даниэль, похожий на духомщение или иную, не менее инфернальную и романтическую сущность. Лицо его пылает праведным гневом. Губы плотно сжаты, а энергичный поступь и размашистые резкие движения без лишних слов демонстрируют всю степень негодования. «Капитан Видаль», — едва заметно склонил голову адвокат, выдыхая с шипением, — Некоторое время они меряются взглядами, и, черт подери, я даже не представлял, что мой смешливый приятель может быть таким усташающим Сейчас он в воплощении самой Фемиды и Немезиды, их аватар, проявленный в тварном мире. Отголоски божественного столь явно присутствуют его аурии, подрагивающие вокруг высокой фигуры воздухе, что проняло даже меня. Капитан при всем моем уважении к старым служакам не тянет. Он, черт подери, всего лишь человек. А Даниэль? Да... Терт подери, он одним своим присутствием увеличит гравитацию. Простанство трещит и изгибается подле него, сутулею жандарма своей тяжестью. «Я забираю месье Пыжова», — спокойно сказал юрист, улыбаясь неприятно и очень-очень адресно. <кхм> Кашлянул жандарм и пытался противостать божественной воле и обыденность французской бюрократии. Даниэль слушал цитируемые параграфы, ссылки и постановления, неприятно улыбаясь. Закончили, покающий капитан. Тяжело уронил он и склонил голову на бок, еле-еле, буквально на несколько градусов. Усмехнувшись, Даниэль перекрестился по-католически и два пальца к моему плечу, показав жандарму кровь. «Не оказание медицинской помощи. Дальше объяснять?» «Не стоит», — пока покающий капитан, пытаясь сохранить осколки треснувшего самоуважения. «На выходе из полицейского участка нас уже ждет изрядное количество народа, и сразу, месье Пыжоу, правда ли что?» Начало и конец вопроса то в гомоне, а незадача его репортера оттеснили куда-то назад. Расскажите о попытке убийства месье Пыжов, машет блокнотом крепкий эльзасец, привлекая к себе внимание. Что вы можете сказать о безобразной провокации, организованной вами на празднике, месье Пыжов? Это, судя по отчетливому акценту и нездоровому цвету лица, парижанин. Высокий, но несколько одутловатый молодой мужчина, физиономия которого отчетливо показывает пристрастие к определенным порокам. Старательно отрабатывает гонорар, смещая акценты в сторону, выгодную его нанимателем. Но в эти игры можно играть вдвоем. В этот раз мои союзники, кажется, подготовились как следует. По крайней мере, вижу в толпе тех здоровых парняк, которые помогли мне в первую минуту после покушения. Один из них, потирая запястье со следами слишком тесных наручников, наклонив голову, внимательно и очень мрачно слушает одного из наших, постоянно кивая и что-то односложно отвечая. Месье и мадемуазель, Даниэль сняв шляпу и прижал руку к груди, кланяется затесавшейся толпу девушки, представляющей какой-то журнал. Я прекрасно понимаю ваш интерес. Общественность должна знать о случившемся. Хотя мы и репетировали некоторые моменты, нужно сказать, что Даниэль поражает. Это актерское мастерство высочайшего класса. Потрясающий, просто невероятный накал искренности и эмоций. А этот звучный, хорошо поставленный голос, обрушивающийся на слушателей будто с небес. Буквально в несколько предложений он напоминает мою предысторию. Все очень по делу, не оспорить ни на единую запятую, но... Вот я уже не подозрительный типа со странными наклонностями, а неравнодушный гражданин, настоящий республиканец по духу и убеждениям. Организация студенческой дружины, жесткая критика монархии, непосредственное участие в боях при защите молодой республики. Не жалея красок, но все так же лаконично, Даниэль повествует о моих успехах на Неве науки и... Больше часа продержали в участке, не удосужившись оказать элементарную медицинскую помощь. Истинный француз, республиканец, сторонник демократии Даниэль Сбишон, и это, черт подери, искренне. Просто немного акцентировано Здесь же, не отходя от полицейского участка, я слегка нарушаю существующие сейчас правила приличия, снимаю пиджак и рубашку. Все желающие смогли полюбоваться запекшейся на моем плече кровью, а заодно подровым рубцом с полудюжиной швом на правом боку. Затем, сбивая фокус, о своем участии в драке коротко говорят свидетели, а их, черт подери, предостаточно. Я снимал, а они злодеи подкрались, пытались убить вот такенным кастетом. Сволочи какие! Заодно достается всем-всем понаехавшим, нарушающим безобразие. Вся эта марокканская сволочь черномазый, добровольчный француз, сплевывает под ноги, а чуть погодя в число сволочи попадают и русские. Не все. Далеко не все. Спохватывается добропорядочный французский обыватель, делая неукружий реверанс в мою сторону. Но зарубочка в сознании сделана. Месье, мадмуазель, снова я. Прошу простить, буду краток. Вечером у меня бой. И толпа взорвалась. Если это не сенсация, то что же, черт подери, можно назвать сенсацией? Внутри меня аж корежит от необходимости отыгрывать предводителя спартанцев, но, черт подери, глупо упускать такую потрясающую возможность. Даже, черт подери, не глупо, а грешно. Я равнодушно отношусь к чемпионским регалиям, но не для иного способа привлечь внимание к бедственному положению моих соотечественников во Франции, решил согласиться на участие в матче. «Получается, вам это покушение выгодно?» – привел меня немолодой репортер, говорящий на французском с отчетливым американским акцентом. Если только тактически нет своего оси очевидного. При выстраивании хоть сколько-нибудь долгосрочной стратегии, а я склонен именно к такого рода действиям, эти покушения очень сильно мне мешают. Поверьте, кривлюсь в усмешке, я сумел бы найти в меня опасный информационный повод для того, чтобы привлечь внимание прессы. В толпе засмеялись, пошли шутки про романовские задницы и, в общем, это мое утверждение восприняли благосклонно. Были, разумеется, и недовольные, а также проплаченные, но их голоса в этот раз оказались в меньшинстве. Месье Пыжов, что вы скажете о ваших несостоявшихся убийцах и вашей позиции? В чем, собственно, ваше разногласие? Протиснувшись вперед, выкликнула девушка. Я считаю, что у любого человека есть неотъемлемые права, а они полагают что права есть у совершенно конкретных людей, а у всех остальных – обязанностей. Еще раз говорю я. Но ничто не свернет нас на пути к свободе. Мы не должны позволить страху стать у нас на пути. Месье Пыжов, вперед протискивается Щеглеватов. Вы считаете, что покушение на вас – попытка заставить замутлять не только вас, как одного из лидеров российского студенчества, но и все студенчество, всю молодежь Российской Республики? Да, черт подери, не задерживаясь с ответом, я искренне благодарный за столь своевременный вопрос. Эти люди, отчаянно цепляющиеся за ускользающую власть, готовы на все. Но разве они не ваши союзники в борьбе с большевизмом? Выкликивает из задних рядов кто-то, оставшийся безымянным. Союзники? Немного театрально и качаю головой. Едва ли. Их цель не победа над большевистскими фанатиками, организовавшими переворот. Повторюсь, цель этих людей — вернуть себе власть, уничтожив робкие ростки демократических институтов. едва правившиеся в нашей стране. Они хотят, как и прежде, стоять над законом, выделив голосом, делаю небольшую паузу, обводя собравшихся взглядом. Они хотят, чтобы люди, лишенные права голоса, платили налоги и повинались правительству, которое никак не отвечает перед ними. Да, они много говорят о необходимости борьбы с большевистской угрозой, о необходимости сплотиться. Но много ли веры их обещаниям, если они уже сейчас требуют себе диктатческих полномочий, отвергая не только дух, но и букву демократии? Союзники ли, качаю головой, едва ли, своими действиями, своей попыткой ввести диктатуру и уничтожить любое инакомыслие только ожесточают население? Вы хотите сказать, выскочил какой-то бойкий господин с горящими глазами и итальянским акцентом, что русские офицеры являются противниками демократии? Да нет же, нет, черт подери. Я говорю о совершенно конкретных личностях, готовых пойти на любые преступления, лишь бы удержать власть. о людях, готовых пойти по трупам, готовых стоять по колено в крови, не защищая свою родину, а единственный образ жизни, привилегии, возможность стоять над законом. Большинство офицеров – люди порядочные, ха, и стоят на стороне демократии, но привычка к субординации, почтение к высоким чинам и полное непонимание политических реалий приводят их под знамена негодяев и подлецов. С чего, роспицаю я, но таковы реалии гражданской войны в современной России. Я призываю всех офицеров задуматься, на чьей же стороне они воюют. Пауза, и я заговорил медленно, роняя слова. «Если командование говорит вам о необходимости диктатуры, без которой погибнет Россия, о ненависти ко всем инакомыслящим, о необходимости карать, приводить к повиновению, необходимости массовых расстрелов, задумайтесь. Вы уверены, что выбрали правильную сторону?»